Глава 13. Я начинаю свои приключения. Когда я на следующее утро вышел на палубу, остров выглядел совсем по-новому. Хотя ветер почти стих, мы все же продвинулись за ночь на значительное расстояние и легли в дрейф в полумиле от восточной конечности острова. Большая часть его поверхности была покрыта темным лесом, сероватый колорит которого прервался по временам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 Вершина его была срезана и походила на пьедестал для какой-нибудь статуи. На небе ярко сияло солнце. Но, несмотря на чудесную погоду, несмотря на то, что я мог сойти на твердую землю, на сердце у меня было тяжело, и я с первого взгляда возненавидел остров сокровищ. Может быть, причиной этого был мрачный вид острова, с его темным лесом, каменистыми утесами и прибоем, который пенился и бурлил у берегов. Всему экипажу предстояла тяжелая работа. так как ветер стих, и пришлось на шлюпках тянуть шхуну, чтобы обогнуть остров и по узкому проливу добраться до гавани позади острого скелета. Я по собственному желанию сел в одну из шлюпок. Жара была невыносимая, и матросы ворчали и бронились, проклиная свою тяжелую долю. Андерсон, командовавший в шлюпке, где я сидел, бронился больше других, вместо того, чтобы поддерживать среди матросов дисциплину. «Ну да ладно!» — сказал он наконец.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 И хотя человек, исследовавший глубину моря лотом, находил везде большую глубину, чем было показано на карте, Джон ничуть не смущался этим. «Этот узкий пролив — создание неутомимых вод морского прилива», — сказал Джон. «Он вырыл его точно лопатами». Мы остановились на расстоянии приблизительно третьей мили от главного острова и от острова скелета. но было песчаным. Всплеск от падения якоря вспугнул целые тучи птиц, которые с криком закружили над лесом. Но через минуту они снова опустились на деревья, и опять все стихло. Маленькая бухта на рейде, в которой мы стояли, была со всех сторон окружена лесом, и деревья спускались к самой воде. Побережье простиралось узкой песчаной полосой, невысоко выдающейся над гладью вод тихой бухты, и дальше поднималось амфитеатром ввысь, до да залитых солнцем скалистых утесов и холмов, поросших темно-зеленой растительностью. Два ручья впадали в это небольшое пространство воды, которое можно было бы назвать прудом, и около которого растительность имела особенно яркий цвет. С корабля не видно было хижины и чистокола, скрывавшихся среди деревьев. Если бы у нас не было в руках карты, мы могли бы подумать, что никто и никогда еще не бросал якоря в прозрачные воды этого острова, с тех самых пор, как он показался на поверхности моря. Кругом была мертвая тишина. Воздух был какой-то застоявшийся, пахло лежалыми листьями и изгнившими стволами деревьев. Я заметил, что доктор втянул в себя воздух и поморщился. «Не знаю, есть ли тут клад», — сказал он, «но поручусь чем угодно, что лихорадка здесь определенно есть». Настроение матросов, уже тревожное, на шлюпках, Приняло прямо угрожающий характер, когда они снова очутились на корабле. Они слонялись по палубе, собираясь в кучки и перешептывались. Самое невинное приказание встречалось мрачными взорами и исполнялось нехотя и небрежно. Даже примерные матросы точно заразились общим враждебным настроением, царившим на судне. Было ясно, что бунт висел над нами точно грозовая туча. Не мы одни предчувствовали надвигавшуюся опасность. Долговязый Джон энергично действовал, переходя от одной группы матросов к другой, подавая им советы, успокаивая их, и сам служал лучшим примером порядка и довольства. Он выражал всем своим существом доброжелательство и любезность и расточал улыбки направо и налево. По первому зову он являлся на своем костыле со своим неизменным ответом на приказание «Будет исполнено, сэр!». А когда нечего уже было делать, он затягивал песню, точно для того, чтобы замаскировать общее недовольство. Из всех зловещих признаков этого тяжелого дня такое поведение долговязого Джона показалось нам всего опаснее. «Сэр», — сказал капитан на совещании, которое мы устроили в каюте, «я рискую первым неосторожным приказанием вызвать общий бунт. Вы видите, что здесь происходит? Мне уже грубо отвечают. Если я отвечу тем же, произойдет взрыв. Если же я не обращу на это внимания...» то Сильвер догадается, что что-то тут неспроста, и наша игра проиграна. Теперь только один человек мог бы усмирить матросов. «Кто же это?» — спросил Сквайр. «Сам Сильвер, сэр», — отвечал капитан. «В его интересах потушить начинающийся пожар. Пока это еще только легкая вспышка, и ему не трудно будет успокоить матросов, если только обстоятельства будут благоприятны. Вот я и предлагаю доставить ему эти благоприятные обстоятельства и тем облегчить задачу».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 Гюнтера, Джойса и Редрута посвятили в нашу тайну, но они не были особенно удивлены тем, что им сообщили. Затем капитан отправился на палубу и обратился к команде. «Друзья мои, день был жаркий, и мы все порядком устали. Прогулка по берегу ни для кого не была бы лишней, и к тому же шлюпки еще спущены. Кто пожелает, может отправиться на берег. За полчаса до заката я выстрелом из пушки дам сигнал к возвращению на борт».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 Было ясно как день, что настоящим капитаном был Сильвер, но что команда у него была не из покладистых. Порядочные матросы, а я скоро убедился, что такие были на корабле, были особенно недогадливы. Вернее, дело было в том, что все более или менее были заражены примером зачинщиков бунта, но некоторых, более честных, нелегко было подвинуть на более серьезный шаг. Ведь от лентяйничания и дерзостей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 то ясно, что наша группа не могла завладеть кораблем и удерживать его, давая отпор остальным. С другой стороны, так как их было только шестеро, наша партия не нуждалась в моем присутствии. И вот мне захотелось тоже отправиться на остров. В одно мгновение спустился я в ближайшую шлюпку и забился в носовую часть. В ту же секунду шлюпка отчалила от корабля. Никто не заметил меня, кроме гребца, который сидел на носу лодки. «Это ты, Джим?» — спросил он. «Не высовывайся!» Сильвер, сидевший в другой шлюпке, внимательно всмотрелся в нашу и окликнул меня, чтобы убедиться, что это действительно я. В эту минуту я сильно пожалел о том, что совершил такую глупость. Матросы старались перегнать друг друга, торопясь к берегу. Но та шлюпка, в которой сидел я, была легче и имела лучших гребцов, а потому далеко опередила другую. Когда она врезалась в берег между деревьями, Я ухватился за ветку, соскочил на землю и скрылся в чаще, в то время как Сильвер и остальные матросы остались ярдах в ста позади. «Джим! Джим!» — кричал мне вслед Сильвер, но я, конечно, не оглянулся на его зов. Перепрыгивая через препятствия, ныряя в траву и ломая ветки, я бежал все дальше и дальше, пока не выбился из сил.